Промерим еще раз, сам обойду. — А у вас как дела? — задал Ферапонт вопрос, волнующий всех. Каменев рассказал о поездке за полонянцами. — Да, надо еще раз гору промерить, — сказал Данила. — День-то наш, промерим еще, — возразил Митька. — Да отдохните малость, споди на снег месить, пока сюда и добрались. Давайте, братцы, развьючим коней, да заведем их от ветру. — Вишь, от них пар валит, как из мыльни. — А вы с дядей Ферапонтом идите в землянку, — закончил он, обращаясь к Даниле и Терентию. — По что? — не согласился Терентий. — Не сто верст прошли. — Все вместе давайте. И он первый пошел к коням. Кони быстро разгрузили, а сами спустились в землянку, разожгли очаг и расселись вокруг. «И как же теперь быть?» — задал неопределенный вопрос ухаруков но все его поняли. Он спрашивал о Насте. ты да вот надумали мы с Данилой, ежели погода в ночь не утихнет, завтра опять в Казань ехать», — ответил Терентий. «Давай, Данила, за место тебя я теперь поеду, а ты здесь дела верши», — предложил Васька. «Нет, поеду я сам», — спокойно отрезал Каменев. «Ну, надо, например, горы идти сейчас». «Я с тобой», — предложил Ферапонт. «Снова обошли гору вокруг». «Ну, сколько насчитал дядя Ферапонт?» — спросил Данила. «Сколько насчитал, по сотне шагов будет четыре с половиной десятка». «А у меня вышло сотен ровно четыре десятка. Что-то мы напутали. У Митьки три с половиной десятка, у нас с Васькой по четыре, у тебя четыре с половиной». «Надобно еще раз примерять, решил Данила. «Пойдем к землянке отдохнем, да еще раз обойдем гору. А ежели ты устал, я с собой терешку возьму». Когда встал вопрос, кого послать в Москву, Данила сказал. «Ежели ты, дядя Ферапонт, сам вызвался гонцом ехать, то быть посему. Только одному ехать несподручно, дорогой все может случиться». Мы будем считать, что гонец уже давно в Москве, а он до нее не доехал вовсе. Ну, хоть захворал, скажем, дороги или что еще. Стрястись все может, ехать надо на двоим «Даниил, посылай вторым меня, дорогу я найду, я ее приметил», — предложил сухоруков «Ладно, ты Митя». Время терять нечего. Пока зверуха еще не кончилось надо бы ехать. Князь, поди, заждался гонцов с обмером горы. Давай-ка, Тереш, еще разок гору обмерим. Данил и Терентий снова занялись промером горы. Опять небольшое расхождение с предыдущими промерами, но, в общем, все близко к четырем с половиной тысячам шагов. — Четыре с половиной десятка по сотне, — повторил раздельно Данила. Не запамятуйте. — Данил... — А что, мы что, придумали, — сказал Бровкин, — нашли одно место на горе. Откуда больно гоже, можно тайник прокопать. Какой тайник? Ну, а такой, что середины горы в него слезешь, под землей скрытно пройдешь, и прямо вон к той реке выйдешь. Это их прям доброе дело. Надо поглядеть и подумать. Ну, а сейчас пока светло, без отяжки давайте поедем на Волгу и будем гонцов снаряжать. Давно уже стемнело, и избушка освещалась лучиной. За светцем сегодня доглядывала Любаша. Разговоры были посвящены предстоящей поездке концов. Потом Терентий расспрашивал Любашу, как лучше разыскать Настю в Казани, как разузнать дом, где она живет. Любаша подробно рассказала обо всем. Данила не мог идти на розыске Насти, потому что не знал татарского языка, а Терентий никогда не видел Настю, и потому не смог бы ее узнать. Все призадумались.